Голова 1 В горле першит после хрюканей кости в моём теле, но я говорю чётко. Контракт заключён. Я заберу всё. Голос кости в голове напевает незамысловатый ритм. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, эта игра без сомнения, обречённых ждёт поражение. Очень хочется скрутить эльфа и принести в жертву анклаву но он слишком силён. С трудом держу его запястье. Замешкаюсь хоть на секунду, и жертвой стану я, а не он. На сей раз в пространстве возникает обычный болт, усиленный лишь на прочность, впритык, в спину, чуть не сваливаясь с ног от нарушений всех мыслимых законов физики. Эльфа же не пронизывает насквозь, как и ожидалось. Его отбрасывает в стену, отчётливо слышу хруст десятка ломающихся костей, «Об этом я и говорил. Физическая защита кожного покрова не спасёт от внутренних повреждений». Эль что-то шкварчит напоследок и затихает. «Разлив вином, ла-ла-ла-лай, шагнул в окно». «Костя, помолчи!» «О, прошу простить, мастер!» Медленно поворачиваю голову на последнего рекрута. Он сжался в угол трясущимися руками, держит меч, наставляя его на меня. «И это представитель хвалённой гильдии убийц?» «Вы гляньте на него, сейчас штаны намочит». А я уже переживал, нафантазировал себе. «Смотрящий?» – с трудом выговаривает Тина, разлёгшаяся на полу в очень интересной позе. «Но почему? Где Армс?» «Интересно, почему это я смотрящий, а не Армс?» «Она же видела, что я надевал его красную маску». «А, понял. У меня же голоса хрип». «Для таинственного смотрящего самое то. Ладно, тогда же интереснее». От слова «смотрящий» Рекрут втягивает шею в плечи. Медленно сползает на пол, хватается за голову, что-то бормочет. Полное разочарование. Как бы крутая ни была организация, она всё равно состоит из обычных людей или эльфов. Могут строить из себя машину убийц но на деле испытывают такой же страх, как и обычные работяги на поле перед стаей волков. «Так, стоп!» Быстрым шагом подхожу к Рекруту, хватая его за руку. «Разжми кулак!» Успеваю заметить металлический блик лезвия кинжала. Рекрут же ничего не успевает. Болт со свистом нанизывает его на стену, да так, что по ней идут трещины. Мужик обмекает, капает густая венозная кровь. Разжимает кулак, и на пол падают остатки деревянного голубя. Гадство. Кое-что он таки успел отправить сигнал бедствия. Всего у меня в анклаве 5 заряженных арбалетов. Дорогущие сволочи. Перед приходом сюда я перезарядил их. Три обычных болта и два разрывных. Эльдавир должен перезаряжать их. Кстати, помощник из него так себе. Во-первых, сухожилие так быстро не срастить, даже магии исцеления. Я уж не говорю, что умудрился его хорошо потрепать ледяным болтом. Во-вторых, Эльдавир не торн. Характер у него, честно говоря, скверный. Даже на просьбу перезаряжать арбалеты он ответил, что не является моим подчинённым и впредь не будет исполнять мелочные указания не связанные с нашими договорённостями. а если я хочу быть его учеником ты должен относиться к нему с должным уважением не пожалеть бы о своём решении принять альдовира в ряды гильдии злодеев он тот ещё фрукт тина тем временем встаёт, стараясь прикрыть обрывками подол окружные трусики подходит к единственному окошку нас окружили судя по меткам два перста и десяток рекрутов даже вам будет не просто смотрящий «Скажите, а что с Армзом?» «Не отвечаю. Подхожу к переломанному эльфу. Без сознания, но дышит. Быстренько осмотрю карманы, подсумок. Какие-то твары, свитки, несколько ножей, цепь с двумя кольцами. О, это же блокиратор магии. Только не гробый на запястье, какой был у Торна, а на указательные пальцы. Неудивительно, что такие есть у членов гилья убийц. Отлично. Просто замечательно». Напялию блокиратор на эльфа и отправляю тушку в анклав. «Пожри его, исчадья бездны!» «Принято, мастер! О, да он больной! Извините, всего 53 года!» За спиной ёрзает Тина. «Этот артефакт! Армс, это ты?» «Ну вот и конец конспирации. Рановато!» Встаю, медленно разворачиваюсь и хриплю. «Нет, Армс мёртв. Теперь это мой артефакт!» «Мастер, ну вот просто зачем?» Хочу посмотреть на её реакцию. Подхожу к окну, слегка выглядываю. Вижу и различимые тёмные фигуры. Крадутся через груды мусора. Некоторые не смущаются перебираться через канал со сточными водами вплавь. Если сейчас мы выскочим из единственного выхода, то сразу же слоем фаерболы. «Вот как! Мёртв!» — выговаривает Тина. Я оборачиваюсь и вижу, что она стоит с опущенной головой. «Ой, ну перестань, ты же крутая львийка из гильдии убийц. Что за нюни?» Даже как-то неловко. Но она поднимает на меня глаза, а на лице цветёт улыбка, причём счастливая. «Я почти поверила, красавчик!» «Разоблачение века! И как она догадалась?» Хмыкаю, но сказать ничего не успеваю. Со спины меня обхватывают женские ручки. Чувствую две приятные выпуклости. «Спасибо, спасибо!» «За что?» Я снова наблюдаю за тенями. Они приближаются. Забыла, что мы заключили контракт. Ты мне должна всё. Ну, как сказать. Тина сильнее вжимает меня в спину и выпуклости. Ты же ответ должен проклясть весь эльфийский рот. Верно, милая. А кто сказал, что я этого уже не сделал? Проклятия бывают долгоиграющими. Сначала расплата, а потом результат. Ясно. Хорошо, я подожду, но... Обязательно когда-нибудь проверю. Ты хочешь забрать у меня всё прямо сейчас? Я готова. Признаю, смесь адреналина с возбуждением — очень бурный коктейль. А ещё аромат этого дорогого парфюма. Мысль о том, что тиина полуголая. какое то мгновение, я даже думаю, они набросятся ли на неё прямо сейчас, и пусть всё будет как в фэнтезийном романе. Должен признать, пока что она бьёт рекорды соблазнительности всех дам моего гарема. Вот только жизнь — не роман. Костя, я уже знаю, что тебя невозможно заблокировать ни магией, ни артефактами. Будешь и дальше играть в эти игры. Так, так, так. А чего это вы взяли? А, ладно. Альдавир ещё не стал вас учить, но уже помешал развитию своей болтовнёй. Договорились. считаете что вы расплатились за этот бонус тем, что позволили поковыряться мизинцем в трахе эльфа. Помешал твоему развитию, Костя? В отличие от тебя... Он сказал мне правду о том, как работает Англав. Сколько раз я из-за тебя чуть не сдох. Кожевник меня блокировал, Иона, Нуар. Во-первых, мастер, вы ни разу не спрашивали меня про блокирование связи с Англавом, о причинах, почему так происходит. Сами пришли к выводу, что я обычный пространственный артефакт. Можно было просто спросить, но ну нет же. Так какие сейчас ко мне претензии? Во-вторых, говорите из-за меня вы чуть не погибли. «Опять ошибаетесь. Я преподал вам урок здравомысля, бесплатный, между прочим». Запомните, рассчитывать можно только на себя. Если бы вы знали, что связь с катализатором невозможно заблокировать, то не усвоили бы этот урок, не были бы осторожным и, скорее всего, погибли бы, слишком полагаясь на силу Анклава и безнаказанность его использования. А так вам пришлось думать и хитрить, выживать. «Уверены, что сейчас, когда вы знаете, это не сделает вас более зависимым от меня, а значит, более слабым? Когда я бы увидел, что вы готовы к этим знаниям, то сам бы предложил услугу за пару сотен лет жизни. Но мешался Альдавир. Он сделал вас слабее. Запомните мои слова, мастер. Нет в Аргоне никого мудрее и скромнее меня». На секунду теряясь Он прав. Во всём, кроме разве что скромности. Теперь я ещё больше запутался в его мотивах, на мой счёт. Он мне мешает или помогает? Он просто развлекается? Или всё это часть большого и запутанного плана? Одно я знаю точно. Я, Инорана, самый ценный его хозяева за тысячи и тысячи лет. Но он в этом никогда не признается. Знаешь, — голос Тины едва слышен, — а ведь ты правда красивый, я не врала. Я имею в виду не только внешнюю красоту. «Меня сейчас тошнит!» — мгновенно реагирует Костя. «Так, мы можем перенестись в Анклав, но куда девать катализатор? Выкинуть в окно незаметно не получится. Спрятать где-то здесь?» «Нельзя, найдут. Это тебе не обычные бандиты. Это убийцы и щейки». «Говоришь так, будто нам уже конец», — отвечает ини «Они заблокировали твой артефакт, Армс». «А, ясно. тина не знает, что теперь это невозможно». Ну да ладно, всё равно мало что меняется. Может, залезть в анклав и отдать убийцам катализатор? Да они могут понять, как он работает. А Костя не блефовал, что катализатор можно запихать в какой-нибудь сундук под семью печатями или закинуть в расщелину скалы. Времени осталось совсем мало. Враги медленно, но верно подбираются. Ещё минута, может, две, и вряд ли в окно полетят огненные шары. Убийцы всегда действуют тихо, считаясь с последствиями, и сперва должны понять, что произошло. Скорее всего, попробуют схватить нас. Снимаю маску, разворачиваюсь, ласково кладу ладони на щёки Тиины, смотрю в глаза. Тебе задание. Отправляйся уговаривать Альдавира мне помочь. Скажи, что с меня большой должок, а если я погибну, то он не сможет больше изучать Анклав. Мысленно даю разрешение Тиине и Альдавиру покидать Анклав самостоятельно. Альдавир? Анклав? Она быстро моргает слегка положневшими глазами. «Увидишь?» «Ах, мой герой!» — поджимает губы Теина. Звучит одновременно иронично и грустно. хмыкаю «Сомневаюсь. Я помогу. Ты поможешь намного больше, если уговоришь Альдавира. Он чертовски силён. Но ты же хотела к своей цели. Вот и вперёд, к Наране, но...» Я прищуриваюсь. «На этот раз не подведи». Хоть тебе говорю спокойно и уверенно, но сердце до боли в груди бьёт по рёбрам. Эмоции зашкаливают, адренонин закипает. Наверное, так чувствует себя крыса, зажатая в углу сворой собак. Нет, я не собираюсь умирать, в крайнем случае перенесусь, но как ни посмотри за осада со всех сторон. Либо рискнуть жизнью и выбраться из заварушки либо спрятаться и, скорее всего, навсегда остаться в анклаве до голодной смерти. Подумав немного, я пожимаю плечами и поддаюсь напоследок юношескому тестостерону, впиваясь с губы Тины. Она широко раскрывает глаза, но сразу же обмекает в моих руках. Чувствую её вкус, запах и... Не затягиваясь со всякой ерундой, отправляю красотку в Анклаб. Интересно, какая у неё история? Судя по тому, что я слышал, весьма непростая и запутанная. Верю ли я ей? Скорее всего, да. Нет более искренних слов, чем произнесённые в преддверии смерти. А я слышал то, что сказала Тиина перед своей не случившейся смертью. ба Заткнись, Костя! Мне всего три десятка лет. Даже нет, всего-то девятнадцать. А, понимаю. Романтики захотелось. Я хлопаю по металлическим прокладкам доспеха с защитой от элементализма под мантией рекрута, проверяю поршень от псионики, надеваю перстень принца. На эмоциях выбрасываю дурацкий браслет на защиту Он несовместим с кольцом, да и бесполезная хрень от кабанов стала слишком низкого уровня. Подумав немного, вызываю из на стойку с зельем изнеможения. Выпиваю. Оно, конечно, не совсем так работает, а для боя годится, только если ты отправляешься в один конец. Но, по сути, дела у меня обстоят именно так. Какая уже разница, где падать в обморок от усталости, выиграю я или проиграю? Напоследок, выглядываю из окна, стараясь запомнить местоположение хотя бы тех вражин, каких видно, возвращаясь к проходу. Держу маску в левой руке, катализатор в правой. Так надо. Костя ещё не победил в паре, ещё нет. дыхаю выдыхаю «Конечно, мать твою! Захотелось простой на хрен романтики! Можно, а?» С ноги вышибают дверь. Притаившийся за дверью рекрут, которого отправили на разведку как пушечное мясо, улетает вместе с этой дверью со смачным мясным звуком. Скидываю руку, отправляя взрывной болт туда, где теней показалось больше всего. Взрыв такой силы, что свод начинает рушиться. Огромные глыбы падают на голову убийц, а мелкие осколки камней и мусора со свистом разлетаются во все стороны, создавая полевую завесу в тесных канализованных лабиринтах. К этому хаосу добавляются вонючие источные воды, хлынувшие из поверженного канала. Пора. У меня всего 5-10 секунд. «Значит, говоришь, никогда не проигрываешь, да, Костя?» Ору, что есть сил, разрывая и без того больную глотку. «Пали, бароны! Пали, смотрящие! Падут и убийцы!» «Имя мне Армс! Дело моё! Порядок! Звание мне! Коллекционер!» Плевать на слова. Главное, что их услышит. Чем громче и безумнее, тем лучше. Иногда что-то изменить невозможно, нужно уничтожить и создать заново. Главное, выиграть это чёртово пари. «Нет, Костя, ты меня не обманешь. Я знаю, что в твоих шифровках нечто очень важное для тебя. Ты пытаешься это скрыть, но я заметил. Это не я опустил тебя в своё тело». Это ты пустил меня в свой разум. Вот теперь я надеваю маску. Вой эхом расходится во все стороны, оповещая подземных обитателей о том, какая коллекция сегодня будет собрана. Хорошо, что убийцы увели Тину подальше от людных мест. У нормальных людей, если тут такие имеются, есть шанс спастись. Надеюсь. Но в целом в канализациях находятся лишь те кто печётся о своих делах в подпольном мире. Те, кто прячется от властей. Те, кто промышляют воровством, рэкетом и зарабатывает на этом. Будем реалистами. Никто из тех, кто хочет жить честной и порядочной жизнью, не придёт сюда. Они знают, что тут смерть на каждом шагу. Я подготовился. Я потратил 23 года из запаса жизненных сил, чтобы забрать каждый труп, который стоял за собой смотрящий, когда мы пробивались в купальне баронов. Перед тем, как идти за Тиной, Я замедлил время в Анклаве и хорошо потрудился в некроманских делах под довольный хохот Кости и безразличный взгляд Альдавира. Из 137 трупов остались ровно 30 самых сильных и выносливых. Тех, кто имел при жизни степень мастерства. Остальные 107 зомби я умертвил, создавая выплески и усиливая свою мёртвую гвардию. Количество зомби я уменьшил ради качества. «Мастер!» Я в такие моменты зловеще смеялся. Для понижения морали, так сказать. Отказываюсь от этого предложения. Безумие должно быть в меру. Вместо смеха на этот раз мысленно и больше по привычке произношу «врата жизни» открыть. Вовремя. Лишь благодаря усиленным рефлексам, уворачиваясь от чего-то похожего на бомбу, спрыгнуть с лестничного спуска на каменный пол — Ударной волной меня чуть не сшибает с ног. Нет, нельзя показывать слабину. Нельзя! Куда-то в сторону отлетает башка одного из самых сильных мёртвых гвардейцев. Так быстро? Теперь уже я попадаю в хаос и не понимаю, что происходит. Мельком различаю тени, швыряющие то туда, то сюда со скорости звука. выстреливаю в одного простым болтом, но мажу. Чёрт, я теряю преимущество и эффект неожиданности. Они круче, чем я думал. Судя по звуку и тому, как стало светло, нескольких зомби поджарили. Разряд молнии бьёт ещё по одному, да у плевать на молнии. И вот один рекрут становится закуской. Мимо пролетает обиженно трепыхающаяся рука очередного утропия. Дрянь. Что ж, самое время использовать козырь. Текаем! Сразу три тени материализуются передо мной, перекрывая пути отступления. Один тяжело дышит, Другой, судя по всему, Перст, ранен. На нём специфическая мантия. Отличается от рекрутских. Такс. «Мастер, плюньте ему лицо!» Не обращаю внимания, да и слыша Костю уже плохо из-за стука сердца, отдающегося в висках. «Убейте!» – сквозь зубы приказывает Перст. «Эльф!» Костя почти с грустью вздыхает. «Это была хорошая попытка, мастер. Вас точно запомнят!» «Что ж...» Ну, удача когда-нибудь должна была закончиться. Жаль, что тиина не смогла уговорить Альдавира. Видимо, он и правда мне не помощник и знает разницу между понятиями «жизнь» и «смысл жизни». Осталось только одно – не запороть такой момент. Очень уж хочется остаться в истории этого мира. Снимаю маску, язвительно улыбаюсь своим палачам и... Слышу его. «Врата прозрения! Открыть!» «Шестые врата? Кто? Нуар? Как?» «Почему?» Настоящая машина убийства вваливается в хаос, придавая ему привкус отчаяния. Двухметровый воин в полных ладах, начищенных до зеркального блеска. Я различаю лишь два ярких огонька в щели закрытого шлема. Перст ещё не понимает, что он уже мёртв. Успевает лишь развернуться в сторону Риоа, но воин проорал уже после того, как его меч прошёл сквозь хлипкую физическую защиту убийцы. Тело перста расходится на две половинки. В глазах его вселенское удивление – «Хиху!» На плечи одного из рекрутов передо мной, как обезьянка, запрыгивает беловолосая девушка в обтягивающих кожаных доспехах. Она обхватывает его шею ногами, резко выгибается назад и с хрустом ломает позвонки. Грациозно планирует рядом, поправляет вспотевшую чёлку. Третий рекрут даёт дёру, но попадается у тропию и падает вместе с ним в сточные воды. И он растягивает на гуах улыбку. «Ну что оставился, Римус? Думал, мы как болванчики без дела будем сидеть». Медленно перевожу взгляд на огромного воина. Он неспешно остаёт с одного колена, выпрямляется, поворачивается ко мне. Кладная перчатка выбивает искры на груди моего неофициального личного гвардейца. Честь отдана. Члены гильдии злодеев явились на защиту своего господина. Ради золота? Ради чести? Ради чего-то большего? Но это неважно Враги наступают. Их ещё много. И они сильны.